Глава пятьдесят четвёртая — Козуа, что там у тебя происходит? — вопила риса через гул и треск помех. — Ты в лесу или не в лесу? Где ты вообще? Это она сквозь допотопную связь шум расслышала, что ли. — Деревья шимата, ага. Один пень и один куст. — А галдят, как целая тайга в бурю. — Да не, мы в каком-то... в полуразрушенном здании. Раньше тут, как я понимаю, что-то вроде пограничного поста было. А потом забросили за ненадобностью. «Здесь я эту старую рухлядь в виде стационарного коммуникатора и обнаружил», пояснил парень, перекрикивая своих спутников. «Вы там отследить сигнал сможете?» «Что?» «Шимата!» «А ну тихо все!» Вдруг рявкнул он так, что все по ту сторону связи и правда замолчали. а по эту, дикую лесную, кустинка шмыгнула между корнями присевшего от испуга пня, и оба сразу сделали ангельский невинный вид. «Как тут видео-то настроить? а чёрт, пластик под руками рассыпается. Если эти кнопки меня током дернут, я кому-нибудь что-нибудь точно выкорчую. Да не вам!» Прикрикнул он в сторону. «О, вижу тебя как наяву, и не только тебя!» Козо, похоже, от стресса вспомнил даже забавную русскую книжку про попаданца в город Ехо и принялся разглядывать на черно-белом потрескавшемся экране скучковавшихся где-то там собеседников. «Здрасте всем!» Риса облегченно хихикнула и вопросительно посмотрела на свою родную бабушку, а потом на приемную. Получила утвердительный кивок, мол, считываем координаты. А затем родственница жестами показала, чтобы внучка разговаривала дальше и не останавливалась. Направление звонка надо было отследить. И на это тоже должно уйти время. «Мы? Ты с кем там?» Продолжила расспрашивать Триса. «Ты не поверишь, братан, с кустами!» хохотнул Казуа. Вернее, с одним взрослым пятиметровым пнем и одной маленькой кустинкой. Казуа. Ты там с голодухи случайно никакие грибы не ел? Риса, кто из нас ботаник, ты или я? Как будто я б вообще посмел попробовать инопланетную флору без тщательного изучения. Но тут он запнулся. Нет, я, конечно, ел такие шершавые зеленые вытянутые плоды. Чем-то огурцы наши напоминают. И еще слегка желтоватые круглые яблоки. Но их мне местные посоветовали. Да, и знаешь ли, неделю совсем не жрать. Это было б не «Ты точно не бредишь?» осторожненько переспросила Риса. «Да тфун на тебя!» «Я ж привитый от инопланетной еды тоже», обиделся Козуа. «На, сама смотри». «Короче, ребята, поздоровайтесь с родственниками». И он со скрежетом развернул экран в сторону своих ботанических подопечных. «Кустинка, помаши своей тете веткой, да и ты помаши уже, Дулахан». «Помаши, у тебя вон по спилу молодая поросль пошла. Большой пень, а ведешь себя как семечко». «Координаты определены», — сказали вдруг Урисы за спиной. «Это Кацокебане, граница владений Ганджу и Умбрая. Порт туда сложновато нацелить. Можем выслать флайер. Это примерно час полета на форсаже. Только если можно грузовой». Тут тушка размером со среднего слона не меньше. Козуа похлопал по одной из лап Дулахана. Огромный живой пень с множеством корней ног и правда был похож на помесь слона и всадника без головы. Верхнюю-то часть ему какие-то изверги спилили. Он даже знал, какие. «Жди, через час будем». Козуа охмыкнул, услышав, что помощь уже близка, И кивнул Рисе, сообщив, что последний куб скверны он на всякий случай отсоединит сейчас, а то мало ли. И правда, отключил допотопный экран, вытащив из разъема полупустой кристаллик. Про себя отметив, что мелькнувшая где-то на заднем плане шоколадка незаметно за спинами родни слиняла гораздо раньше, чем ее отец объявил о снятых координатах и спасательном флаере. «Ща! Будут либо гости с цепью, либо скандал!» Он задумчиво почесал нос, обернувшись к своим спутникам. Раз риска нашлась, и они там вместе с ганджу и бабками тусили, цепь уже вряд ли. А вот скандал... Хм. Козула залез на Дулахана, сев прямо в том месте, где красовался кольцами давно заживший срез. С одного бока из пня торчали обломки древесины и коры, образуя вполне удобную спинку трона. «Осталось только корону из веток, и можно косплеить трандуила, хмыкнул он. Услышавшая и непонятно как понявшая его кустинка вдруг резко прыгнула сначала на плечо, потом переползла на голову и вытянула вверх все лапки веточки. «Вот это я понимаю, дружеская помощь». «Ты лучшая малышка!» — засмеялся он, из-за чего корона короля эльфов слегка покраснела листвой. Ровно через три минуты за полуразрушенной стеной здания раздался несколько раздраженный голос Ананси. «Нет тут никого. Мои сканеры прошерстили. Все на километр вокруг и внутри здания. Аура оружия не обнаружена. Никакого оружия не обнаружено!» Я уже молчу про одну конкретную катану. Он должен быть здесь, упрямо возразила Ньях. Ее козуа тоже мгновенно опознал по голосу. Должен! Вам в любом случае лучше вернуться домой, леди Ньях. Вы не сможете снова заставить это оружие пойти с вами силой. Глава клана дал мне на этот счет четкие указания. Я не собираюсь силой, рявкнула злая шоколадка. Я хочу поговорить! Эй! Это она уже крикнула в пролом стены Ты где? Выходи! Подлый трус забыл добавить, хмыкнул Козуа. Да. Рискины мультики вещь заразная. И уже во весь голос: Сама иди сюда, если тебе так надо. Еще чего, будет он тут слезать с трона и снимать корону ради какой-то женщины. Хм. А косплейта, штука затягивающая. Вон уже и эльфийская гордость откуда-то прорезалась. Забавно. «Мне надо?» «Мне?» Разъяренная ньях влетела в пролом, споткнулась и чуть не упала, но удержала равновесие. «Да сдался ты мне! Ты мне не нужен, понятно, и не воображай!» «Ага». «Я неделю за тобой бегала по джунглям, чтобы сказать, как ты мне безразличен». Не выдержал и заржал парень, чуть не уронив с головы корону. Кустинка недовольно вцепилась ветками в волосы и затрещала. «Ай, тихо, дорогая, я не хочу остаться лысым трандуилом». «А по данным сканеров, тебя тут нет», — задумчиво констатировал Ананси откуда-то из района талии кипящей шоколадки. «Кажется, у той на поясе передатчик висел». «Как ты это сделал?» «Секрет фирмы!» — отмахнулся Казо. «Ну что, дорогая?» Он все же слез с пня и подошел к ньях. «Будем говорить нормально? Или еще парём?» «Я с тобой разговаривать не собираюсь!» Сквозь зубы процедила девушка, сверкая на него глазами обозленной кошки. «Я тебя!»